Являются ли интернет и социальные медиа альтернативой? Судя по наблюдениям за молодежной аудиторией, значительная ее часть вообще не смотрит телевидение и не читает газет, а в поисках информации и интерпретаций обращается к интернету и социальным сетям. Существует весьма распространенное мнение, Противопоставляющая свободный обмен мнениями и свободу слова в виртуальном мире социальной, политической и финансово-экономической зависимости мира традиционных СМИ. Другими словами, информационная демократия versus информационный монополизм, плюрализм точек зрения versus единственно правильного мнения. Однако чуть более пристальный взгляд заставляет усомниться в этой игреющей душе блогеров и сетевых публицистов иллюзии. Во-первых, информационный монополизм сохраняется и в интернете. Основными поставщиками новостей, обсуждаемых в интернете и в социальных сетях, крайне редко оказываются сами блогеры и новые СМИ. В подавляющем большинстве новостей поступают в сеть – от крупнейших информационных агентств напрямую или через связанные с ними формально независимые новостные порталы. Более того, монополизация информационной среды не уменьшается, а лишь возрастает. Так что информационное разнообразие, представляемое сетью, не более чем миф. В действительности повестка дня — Институционализированных и традиционных масс медиа новых медиа, сети задается ограниченным числом информационных субъектов. На глобальном уровне это пятерка транснациональных информационных агентств-гигантов. На страновом одно изредка два национальное агентство. Поэтому 33% граждан России, читающих новостные сайты, Сноска 11, Зеленская Дарья, указанная ранее сочинение, в действительности получают ту же самую информацию, что и телезрители. Здесь мне могут возразить: "Но ведь в сети и в социальных медиа наличествует разнообразие мнений, которое отсутствует в традиционных СМИ". С этим, конечно, нельзя не согласиться. Что не блогер, то мнение. Однако, и это во-вторых, даже те люди, которые предпочитают черпать информацию из социальных медиа, а их значительно меньше, чем телезрителей, всего 11%, в подавляющем большинстве ей не доверяют. Информация социальных сетей пользуется доверием всего у 4% россиян, в сравнении с семью-десятью процентами верящих в объективность телевидения. СНОСКА 12. Зеленская Дарья. Указанное ранее сочинение. В-третьих, разнообразие мнений не имеет цены для читателей, которые в действительности предпочитают знакомиться не с широким спектром, а с очень ограниченным набором мнений и интерпретаций, тяготея к точкам зрения, которые разделяют сами. Психологические барьеры и когнитивные стереотипы ограничивают свободу мнений не менее, если не более эффективно, чем политические запреты и финансовое удушение. Человеческая психика устроена таким образом, что люди склонны получать информацию прежде всего о том, что их интересует, и соглашаться с тем, что совпадает с их собственной точкой зрения. Если информация не представляет для людей интереса, они ее игнорируют или даже перетолковывают самым удивительным и даже фантасмагорическим образом. Точно так же, сталкиваясь со взглядами противоположными нашим, мы их игнорируем или доказываем их ошибочность, тем самым укрепляясь в собственной правоте. Чужое мнение способно повлиять на наше быть нами воспринято и скорректировать наш взгляд лишь в случае, если расхождения между мнениями первоначально были не очень значительны и выглядели для нас приемлемыми диапазон приемлемости в кавычках в данном случае носит индивидуальный характер и определяется эмпирическим путем. Правда это то, с чем мы согласны. Тому, с чем мы не согласны, мы отказываем в праве считаться правдой. Вот что из этого вытекает практически применительно к сети. Некоторые из нас, и это незначительное меньшинство, действительно способны познакомиться с широким спектром мнений. Но при этом они всегда будут делить их на, в кавычках, разные мнения и, в кавычках, правильное мнение, то бишь, мое собственное. Если, конечно, это не мониторинг сети в силу профессиональных обязанностей, когда надо предоставить работодателю слэш-заказчику безоценочный обзор основных точек зрения. Более того, мы неизбежно группируемся в сети вокруг сайтов и блогов, посещаемых людьми с близкой к нашей позиции. И это вопрос, в первую очередь, психологического комфорта. Мы хотим быть в среде, где нас понимают, где нас не оскорбят и не обидят, где мы найдем единомышленников и окажемся среди своих. Другими словами, мы хотим быть в гетто. Великая чудодейственная сила интернета в том, что он позволяет каждому из нас обрести собственное гетто оказаться среди своих по духу, по ценностям, по идеологии, по образу жизни и бессмысленно доказывать, что твое гетто – самое правильное или лучше других. Никакие стопроцентные и железные аргументы еще никогда и никого не убеждали. Думаю, участники сетевых дискуссий об этом хорошо знают. Аргументы противной стороны лишь укрепляют в собственной правоте или ведут к одностороннему прекращению дискуссии. Такова природа людей, и мы не в силах ее изменить. Качественное отличие интернета и социальных сетей от СМИ в том, что интернет — средство массовой коммуникации, а не средство массовой информации. В интернете нет и не может быть единой повестки, общей редакционной политики и согласованного послания. Но именно благодаря своей природе средства коммуникации интернет и социальные сети в состоянии обеспечить высокоэффективную и стремительную мобилизацию. Если сложилось благоприятное сочетание факторов, главный из которых — совпадение призыва с широкой общественной потребностью, то в считанные часы он облетит страну и соберет под свои знамена сторонников. Вспоминая классическую фразу знавшего толк в революциях Владимира Ленина «Интернет — коллективный организатор». Однако, собственно, как информационная среда, Интернет светит отраженным светом традиционных масс-медиа. Даже если какая-то новость впервые появилась в интернете, только в традиционных СМИ, конкретнее на телевидении, она обретает институционализацию и становится новостью в полном смысле этого слова. Без появления на телевидении новость не обладает статусом «новости», для подавляющего большинства общества. Она воспринимается, говоря интернет-жаргоном, как фейк. Телевидение и только телевидение воспринимается обществом как самый надежный и объективный поставщик информации. Новостные сайты читают 33% граждан, но доверяют их информации всего 15%. Из 20% получающих информацию из газет, лишь 9% назвали ее достоверной. Узнают новости по радио и от друзей 16% всех опрошенных соответственно, но при этом радио доверяют 8%, а друзьям 7% респондентов. И, наконец, меньше всего верят социальным сетям. 11% черпают информацию из них. Всего 4% опрошенных. Сноска 13. Зеленская Дарья. Указанное ранее сочинение. Поэтому, лишь пройдя через телевидение, новость получает институционализацию, а уже затем она попадает в интернет и социальные сети в качестве надежной новости и темы для обсуждения. Таким образом, повестку интернета и социальных сетей обычно формируют традиционные СМИ в первую очередь телевидение. Оно же остается главным поставщиком новостей и ключевым пропагандистским инструментом. Поэтому альтернативность интернета и социальных медиа по отношению к традиционным СМИ носит ограниченный характер. Однако в условиях информационного доминирования государства в традиционных СМИ даже подобная ограниченная альтернатива весьма важна. Более того, как я покажу в седьмой главе книги, в некоторых ситуациях социальные медиа способны перехватить информационную инициативу у СМИ и сыграть очень важную, мобилизующую роль.